«Вы меня не узнаете? промолвил он, снимая шляпу. «А я вас узнал. Даром, что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенком. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома. Можно ее видеть?» «Матушка будет очень рада!» — возразила Лиза. «Она слышала о вашем приезде! Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой!» — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца. «Да, я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь. Я вам тогда возил конфекты». Лиза покраснела и подумала, какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина. Он сообщал какую-то городскую сплетню Марии Дмитриевне и Гидеоновскому уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Мария Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу. «Здравствуйте, здравствуйте, мой милый кузин!» — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. «Как я рада вас видеть!» «Здравствуйте, моя добрая кузина!» — возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. «Как вас Господь милует!» «Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иванович! Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу!» «Я уж сам отрекомендовался Лизавете Михайловне», перебил ее Лаврецкий. «Мсье Паншин, Сергей Петрович Гидеоновский». «Да садитесь же! Гляжу на вас и прямо даже глазам не верю! Как здоровье ваше!» «Как изволите видеть!» «Процветаю?» «Да и вы, кузина, как бы вас не сглазить, не похудели в эти восемь лет!» «Ой, как подумаешь, сколько времени не видались!» Мечтательно промолвила Мария Дмитриевна. «Вы откуда теперь? Где вы оставили? То есть я хотела сказать...» Торопливо подхватила она. «Я хотела сказать, надолго ли вы к нам?» «Я приехал теперь из Берлина», — возразил Лаврецкий. «И завтра же отправляюсь в деревню, вероятно, надолго. Вы, конечно, в лавриках жить будете». «Нет, не в Лавриках. А есть у меня в верстах в 25 отсюда деревушка. Так я туда еду». «Это деревушка, что вам от глафера Петровны досталась?» «Та самая». «Помилуйте, Фёдор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом!» Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. «Да, но и в этой деревушке есть флегелек, а мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное» мария Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. мария Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко. Но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросил ее, здорова ли она слава богу возразила мария дмитриевна а что так мне показалось что вам не по себе мария дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный а коли так подумала она мне совершенно все равно видно тебе мой батюшка как с гуся вода а иной бы с и из чах а тебя еще разнесло мария дмитриевна сама с собой не церемонилась вслух она говорила изящнее Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица с большим белым лбом, немного толстым носом и широко правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы велись на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых на выкоте и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно. Паншин, между тем, продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом. «А ведь это Федя!» раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны, «Федя, точно!» И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. «Покажи-ка себя, покажи-ка!» Промолвила она, отодвигаясь от его лица. «Э, да какой же ты славный! Постарел?» «А не подурнел нисколько, право!» «Да что ты руки у меня целуешь? Ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны!» «Небось, не спросил обо мне, что, дескать, жива ли тетка?» «А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой!» «Ну да это все равно! Где тебе было обо мне вспомнить?» «Только ты умница, что приехал!» «А что, мать моя?» — прибавила она, обращаясь к Марии Дмитриевне. «Угостила ты его чем-нибудь». «Мне ничего не нужно», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи боже мой, приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут». «Лиза, пойди похлопочи да поскорей». «Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит». «Мое почтение, Марфа Тимофеевна», — промолвил Паншин, приближаясь сбоку, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь. «Извините меня, государь мой!» — возразила Марфа Тимофеевна. «Не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал на голубушку!» Продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому. «Только нос у тебя! Отцовский был, отцовским и остался! Ну, и надолго ты к нам? Я завтра еду, тетушка!» «Куда?» «К себе, в Васильевское!» Завтра? Завтра. Ну, коли завтра, так завтра, а с Богом тебе лучше знать. Только ты смотри, зайди проститься. Старушка потрепала его по щеке. Не думала я дождаться тебя. И не то, чтоб я умирать собиралась. Нет, меня еще годов на десять, пожалуй, хватит. Все мы пестовы, живучи. Дед твой покойный бывало, двужильным нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. «Ну, а молодец ты!» «Молодец! Чай по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь!» «Твой батюшка покойный, извини уж! На что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцара тебе нанял! Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что ли, это прозывается?» «Ну, однако, что это я так раскудахталась-то?» «Только господину Паншину» Она никогда не называла его как следовало Паншином «Рассуждать помешала» «А, впрочем, станем ка лучше чай пить!» Да на террасу пойдемте его, батюш, купить. У нас сливки славные, не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте. А ты, Федюша, дай мне руку. Ой, да какая же она у тебя толстая! Небось, с тобой не упадешь!» Все встали и отправились на террасу за исключением Гидеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы. Он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу. В тот же день, в 11 часов вечера, вот что происходило в доме госпожи Калетиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку. «Вы знаете, кто меня привлекает сюда? Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом?» «К чему тут слова, когда и так все ясно?» Лиза ничего не отвечала ему и не улыбалась, слегка приподняв брови и краснее, глядела на пол, но не отнимала своей руки. А наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклым старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колено и положив лицо на руки. Старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней. Простившись с хозяйкой дома, он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала. Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.